Мистер Гудвин поспешил на место происшествия, чтобы сфотографировать быка, но опоздал. Вы не теряли даром времени. Конечно, вы сами заразили его сибирской язвой. Может быть, вы скажете мне, как вы это сделали? Макмилл не отвечал. Вульф пожал плечами. Вы действовали умно и энергично. Пока все шло к тому, что лжецезаря забьют и зажарят, вам нечего было опасаться. Но после смерти Клайда, когда пикник был отложен, присутствие быка, живого или мертвого, представляло для вас смертельную угрозу. Не мешкая, вы начали действовать. Вы не только убили быка, но сделали это так, чтобы тушу было необходимо немедленно сжечь. Я оказался в тупике. Вы меня провели. Когда от быка ничего не осталось, я лишился возможности доказать, какой у вас был мотив для убийства Клайда. У меня даже не было подтверждения собственной догадки, что бык не Цезарь. Вторник прошел впустую. Я беседовал с вами и пытался как-нибудь вас подловить, высказывая абсурдные предположения, но вы держались на стороже. Вы упрекнули меня в том, что я вас подозреваю, и ушли. Я попытался разузнать что-нибудь от Бронсона, но тоже безуспешно. Такие люди всегда непробиваемы, когда у их оппонентов нет фактов, а у меня никаких фактов не было. Правда, Бронсон натолкнул меня на кое-какие предположения. Клайд ведь рассказал ему, как собирается выиграть пари. Следовательно, Бронсон знал, что вы виновник. Возможно, он даже видел вас с Клайдом, притаившись в темноте, и начал шантажировать вас. Я все это предполагал, но естественно, он ни в чем не признался, а я ничто не мог доказать. Вчера утром я встретился с мистером Беннетом. Я хотел выяснить все, что возможно. про отличительные признаки быков, и узнал очень много полезного, но ничего такого, что могло бы послужить доказательством. Затем я узнал о смерти Бронсона. Вообще-то это было естественно. Заподозрив, что он шантажирует вас, я обозвал его глупцом. И он действительно им оказался. В этом случае вы тоже действовали быстро и решительно. Такие люди, как вы, становятся очень опасными, когда им что-то угрожает. Они способны на самый отчаянный поступок и при этом не теряют присутствие духа. Я не побоялся остаться с вами в одной комнате, поскольку все знали, что мы здесь, но в другой ситуации я бы на это не отважился». Макмиллан поднял голову и нарушил наконец свое молчание. «Со мной покончено», — глухо сказал он. «Думаю, что да», — кивнул Уль. «Если даже присяжные сочтут, что улик недостаточно, чтобы осудить вас за убийство», Вас осудят за мошенничество. Теперь насчет этих зарисовок. Три часа назад мне еще абсолютно не за что было уцепиться, чтобы доказать вашу виновность. Но как только я увидел формуляры Букингема и Цезаря, я ни секунды больше не сомневался, который из них был в загоне. Белое пятно на плече я видел собственными глазами, так же как и длинную полосу на морде. Я сделал зарисовки. чтобы придать убедительность моим доводам. Они будут использованы именно так, как я говорил, и показания мисс Роуэн и мистера Гудвина послужат довеском к моим собственным. Как я говорил, этого будет достаточно, чтобы осудить за мошенничество, если не за убийство. вздохнул вздохнул. Вы убили Клайда Осгуда, чтобы вас не обвинили в мошенничестве. Теперь вам снова это угрожает, как минимум. Макмиллан мотнул головой. как бы пытаясь что-то от себя отогнать. Это движение мне показалось знакомым, но я не мог вспомнить откуда. Вскоре он повторил его, и я вспомнил. Именно так мотал головой быть в загоне. Макмиллан посмотрел на Ульфа и сказал. «Сделайте мне одолжение. Мне нужно на минуту спуститься к машине. Одному». «Вы не вернетесь». «Вернусь. Я буду здесь через пять минут». «Я обязан сделать вам это одолжение?» «Нет». Но я вам сделаю одно в ответ». Я кое-что напишу и распишусь. Я напишу все, что вы захотите. Обещаю вам, но я сделаю это, когда вернусь не раньше. Вы спрашивали, как я убил Букингема. Я покажу вам, как я это сделал. «Выпусти его, Арчи!» Сказал Вульф. Я не шелохнулся. Я знал, что его иногда охватывают романтические порывы и думал, что поразлив мыслях немного, он возьмет свои слова назад. Но несколько мгновений спустя он рявкнул на меня. «Ну?» Я встал и... И открыл дверь. Макмиллан, тяжело шагая, вышел. Я повернулся к Вульфу и саркастически сказал. «Предсказание судьбы чтения мыслей. Интересно будет объяснить?» «Замолчи!» Я распахнул дверь и, стоя на пороге, прислушивался, ожидая услышать выстрел или звук заводящегося мотора. Но первым звуком, который донесся до меня через пять минут, были шаги Макмиллана. Он вошел в комнату, не удостоив меня взглядом. подошел к Нирвульфу, вручил ему что-то и сел на место. Он запыхался, но старался не подавать вида. «Вот этим я убил Букингема. У меня нет карандаша и блокнота. Если вы разрешите воспользоваться вашим...» Вульф разглядывал шприц, который держал двумя пальцами. Потом он посмотрел на Макмиллана. Бациллы из сибирской язвы?» «Да, пять кубиков. Я сам приготовил культуру из ткани сердца Цезаря в то утро, когда обнаружил его мертвым. «Мне здорово досталось за то, что я его вскрыл. Я это сделал до того, как мне пришло в голову выдать Букингема за Цезаря. В то утро я плохо соображал, что я делаю, но я думал использовать его для себя. Яд из сердца Цезаря». «Осторожней, со шприцем. Правда, он пуст, но на конце иглы еще может быть какая-нибудь капля. Хотя я только что вытер иглу». «Сибирская язва смертельна для человека?» «Да, в данном случае смерть наступит минут через двадцать». потому что я впрыснул более двух кубиков себе в вену». Он дотронулся пальцем до левого предплечья. «Прямо в вену. Букингема хватило половину этой дозы. Лучше дайте мне побыстрее блокнот». Я вынул блокнот, выдрал три верхних листка с художеством Вульфа и протянул ему блокнот вместе со своей ручкой. Он попробовал, как пишет перо. «Может, вы сами продиктуете?» – спросил он Вульфа. «Нет, напишите своими словами, только покороче». Я сидел и смотрел, как движется перо по бумаге. Видимо, он не умел писать быстро. В течение нескольких минут было слышно только слабое поскрипывание пера. Затем он спросил, не поднимая головы. «Как пишется слово «бессознательный»?» Вульф продиктовал ему слово по слогам. Я посмотрел, как перо вновь заходило по бумаге. Пистолет оттягивал мне карман, и я переложил его в кобуру. Вульф сидел с закрытыми глазами.